Валипургиева ночь На днях должно было исполниться 7 месяцев жизни Ганса Касторпа здесь, наверху. А жизни Ивахима, когда приехал Ганс Касторп, у него было за плечами уже пять, целых двенадцать. То есть ровно год, круглый годик, круглый в космическом смысле этого слова. Ибо с тех пор, как маленький, но сильный паровозик садил тут Ивахима, Земля закончила полный оборот вокруг солнца и вернулась в ту же точку, в какой была тогда. Наступила карнавальная неделя. Пост стоял уже у дверей. Ганс Касторп осведомился и усторожила Иоахима как тут проводят карнавал. Роскошно! отозвался за него Сатамбрини, когда кузена опять как-то встретили с ним на утренней прогулке. Великолепно! «Как в праторе, в дни гуляния, вот увидите, инженер, мы сразу превратимся в блестящих кавалеров и выстроимся в ряд». Продолжал он, сопровождая свои ядовитые слова весьма выразительными движениями рук, плечи головы. «Что вы хотите? И в сумасшедшем доме иной раз бывают балы для безумцев и дураков, я читал. Почему же не может быть здесь? В программу входят всевозможные пляски мертвецов». Как вы, конечно, себе представляете. К сожалению, некоторая часть прошлогодних участников не сможет явиться. В 9.30 праздник уже закончится. Вы имеете в виду... Ах, так, замечательно, — рассмеялся Ганс Кастов. Ну и шутник. В 9.30 ты слышал, а? Слишком рано, понимаешь, и некоторые прошлогодние участники не смогут часок повеселиться. Вот о чем сожалеет господин Сатамбрини. Ха-ха, жуткое дело. «Некоторые, то есть именно те, кто за это время окончательно сказали «Прощай своей плоти». Ты понял мою шутку? Но я страшно заинтригован», — добавил он. «По-моему, правильно, что здесь традиционно отмечают праздники, по мере того, как они наступают, и разные этапы года, чтобы избежать сплошного однообразия. А то было бы уж чересчур невыносимо. Праздновали Рождество, отметили Новый год, а теперь вот наступила карнавальная неделя» потом придет вербное воскресенье, крендельки здесь пекут, потом Страстная неделя, Пасха и через шесть недель Троица. А там, глядишь, и самый длинный день настанет, летний солнцеворот. Понимаете ли, и время уже повернет к осени». «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнул Сатамбрини, закинув голову ижав, и сжав иски ладонями. «Замолчите! Я запрещаю вам до такой степени распускаться!» Простите, но ведь я говорю как раз обратно. Впрочем, Бернс, вероятно, все же решится в конце концов на инъекции, чтобы убить во мне яды. У меня ведь все 37, 3, 4, 5, а то и 7. И не желает снижаться. Я же трудное дитя жизни, и как было им, так и останусь. А к долгосрочным я не принадлежу. Родомант ни разу не набурчал мне на этот счет чего-либо более определенного. Но он считает бессмысленным прерывать курс лечения раньше срока, раз я здесь наверху уже так долго и как бы вложил столько времени в это дело. Да если бы он и назначил мне срок, это все равно не имело бы значения, ведь когда он говорит, например, полгодика, то считает в обрез и надо быть готовым к гораздо большему. Возьмите моего двоюродного брата. Он должен был все закончить в начале этого месяца. Закончить, то есть выздороветь. Но в последний раз Баренск накинул ему еще четыре месяца для окончательной поправки. А что будет тогда? Опять наступит день Солнцеворота, ворота, как я сказал. Вовсе не желая вас рассердить. И время опять пойдет к зиме. Правда, сейчас еще только карнавальная неделя. И, по-моему, очень хорошо и прекрасно, что мы тут все по порядку отмечаем. Точно в календаре. Фрауштер говорила, что у партия можно купить игрушечные трубы. Так оно и было. Уже во время первого завтрака во вторник на карнавальной неделе еще никто не успел опомниться, а этот вторник оказался уже тут как тут. С раннего утра в столовой стали раздаваться звуки карнавальных духовых инструментов дудок и сопелок. За обедом со стола Гензера, Расмуссона и Клеефельд уже запустили серпентины, Многие пациенты, например, Круглоглазая Маруся, оказались в бумажных колпаках. Их тоже можно было приобрести в конторке хромого портье. Вечером в столовой и гостиных началось такое карнавальное веселье, которое в конце концов, впрочем, пока только нам одним известно, к чему, благодаря предприимчивости Ганса Кастурпа, привело это карнавальное веселье. Но мы не позволим нашему знанию увлечь нас или отвлечь от подобающей неторопливой обстоятельности и отдадим времени должную дань уважения. Не будем забегать вперед, а может быть, даже слегка задержим ход событий, ибо разделяем чувство нравственной робости, которое испытывал Ганс Касторб, столь долго оттягивавший наступление некоторых событий. После обеда все скопом отправились бродить по улицам курорта, чтобы посмотреть на карнавальное оживление. Уже по пути попадались еро и орликины с трещотками, а между пешеходами и маскированными седаками разукрашенных саней со звоном проносившихся мимо завязался бой конфетти когда все сошлись к ужину за семью столами уже царило весьма приподнятое настроение и было очевидно что всем хочется продолжить начавшееся веселье в более замкнутом кругу Сапелки, дудки а также бумажные колпаки которыми снабжал партия, были на расхват а прокурор Паравант пошел дальше Он выступил инициатором травести, облегся в дамское кимоно, прицепил фальшивую косу. Многие завопили, что она принадлежит генеральной консульше Вурмранд, а усы при помощи раскаленных щипцов оттянул вниз и стал совершенный китаец. Не ударило лицо в грязь и администрация. Над каждым из семи столов повесили цветной фонарик в виде полумесяца, внутри которого горела свеча почему Сатамрини, проходя мимо стола Ганса касторпа по случаю этой иллюминации процитировал с умной и сухой смешкой стихи «Пестрят огни, соля забаву, собралось общество на славу» и неторопливо проследовал к своему месту, где подвергся обстрелу метательными снарядами в виде маленьких шариков с духами, которые при ударе разбивались и обливали вас благовонной жидкостью. Словом, с самого начала праздничное настроение чувствовалось решительно во всем. Всюду слышался смех. Зависавшие с лентой серпантина раскачивались от движения воздуха. В соусе плавали конфетти. Вскоре появилась карлица. Она озабоченно пробежала через зал, неся ведерко с первой замороженной бутылки шампанского. Его начали пить, смешивая с бургундским. Первым подал пример адвокат Эйнхуф. А когда к концу ужина выключили верхний свет, и в столовой воцарился полумрак, фонарики придали ему что-то от цветного сумрака итальянских ночей. Все пришли в соответствующее настроение, и за столом Ганса Кастурпа большой успех имела записка от Сатамбрини. Он передал ее через свою ближайшую соседку Марусю, на голове которой красовалась Жакейская шапочка и зеленой атласной бумаги. Записки стояла. Но помните, гора сегодня чар полна, и если огоньком поманит вас она, то ей вы слепо не вверяйтесь. Доктор Блюменколь, который чувствовал себя опять очень плохо, со странным выражением лица, или вернее, выражением губ, пробормотал что-то насчет присланных итальянцам стихов. Аганс не хотел остаться в долгу, и решил написать на той же бумажке ответ, как сумеет. Он стал шарить по карманам в поисках карандаша, но не нашел. Не оказалось карандаша ни у Иоахима, ни у учительницы. Тогда его глаза с покрасневшими белками обратились за помощью на восток, в левый задний угол столовой, и было видно, как случайно возникшая мысль вызвала столь далеко идущие ассоциации, что он вдруг побледнел и совершенно забыл о своем первоначальном намерении но имелись и другие основания для того, чтобы побледнеть. а Мадам Шуша, сидевшая там, позади него, тоже принарядилась, она была в новом платье. Во всяком случае, этого он еще не видел на ней, из легкого, темного, почти черного шелка, местами отливавшего золотисто-коричневым, с маленьким девичьим круглым вырезом, так что видны были только шеи и начало ключиц, а сзади, когда она наклоняла голову, один слегка выступающий позвонок, под выбившимися из прически завитками волос на затылке. Но руки Клавдии были обнажены до плеч, полные нежные, вероятно, прохладные, и такие белые, на шелковисто-темном фоне платья, выделявшиеся так умопомрачительно, что Генс Кастер невольно закрыл глаза и прошептал «Господи!» Он еще не видел такого платья. Ему были хорошо знакомы бальные туалеты, и иногда даже предписываемая этикетом форма обнаженности, и притом гораздо более смелая, но никогда она, даже отдаленно, не действовала так ошеломляюще. Заблуждением оказалась былая уверенность бедного Ганса Кастерпа в том, что соблазн, непостижимый соблазн этих рук и плеч, которые он уже видел в хвоздымку легкого газа, придававшего их обелизне, как он тогда выразился про себя, какую-то просветленность, что без этой ткани их соблазн будет не так велик. О, заблуждение! Роковой самообман! Окончательная, подчеркнутая и ослепительная ногота этих великолепных рук, принадлежавших отравленному болезнью телу, действовала на него неизмеримо сильнее, чем тогдашняя просветленность, В ответ на такой соблазн можно было только поникнуть головой и беззвучно повторять «Господи!». Через некоторое время пришла другая записка, и в ней стояла «Какой цветник, невеста сплошь, не сыщешь в мире краши, и холостая молодежь, надежда, гордость наша!» «Браво, браво!» — закричали вокруг, уже пили мокко, сервированные в коричневых майоликовых кручках, А многие приняли за ликеры, например, фрауштер, обожавшие подслащенный спирт. Пациенты вставали со своих мест, собирались группами, ходили от стола к столу, менялись местами, часть больных уже удалилась в гостиные, а другие продолжали сидеть и пить смесь из разных вин. Сатамбрини наконец явился самолично, в руках он держал кофейную чашечку. Изо рта торчала зубочистка и уселся, как гость на уголке стола, между Гансом Кастерком и учительницей. «Горы Гарца», — сказал он, — «близ деревень Ширике и Элент. «Разве я наобещал вам слишком много, инженер?» «Для меня это все-таки шабаш. Но подождите, возможности нашего остроумия еще не исчерпаны. Мы еще не достигли высоты, уже не говоря о конце. Судя по всему, будут еще маскированы». Некоторые лица удалились, это дает основание ожидать кое-чего. Вот увидите. И действительно появились новые ряженные дамы в мужской одежде. Слишком выпирающие формы придавали им нелепый опереточный вид. Усы и бороды были нарисованы сжженной пробкой. Мужчины были наоборот в дамских туалетах. Они путались в длинных юбках, например, студент Расмусен, который нарядился в черное платье, осыпанное блестками» и, выставляя на показ прыщеватое декольте, обмахивал бумажным веером грудь и спину тоже. Затем показался нищий, его колени дрожали, он опирался на клюку. Еще кто-то соорудил себе костюм Пьера из нижнего белья и нахлобучил дамскую фетровую шляпу. Ряженный так напудрился, что глаза приняли какой-то ненатуральный вид, а губы накрасил кроваво-красной губной помадой. Это был юноша с ногтем. Грек, сидевший за плохим русским столом и неизменно выставлявший на показ красивые ноги, расхаживал в лиловых трикотажных кальсонах в коротком плаще, бумажном жабо и с тростью шпагой, изображая из себя не то испанского гранда, не то сказочного принца. Все эти костюмы были на аспект симпровизированы тут же после ужина. Фрауштер уже не могла усидеть на месте. Она исчезла и вскоре вернулась, одетая уборщицей в переднике с засущенными рукавами. Ленты ее бумажного чевца были завязаны под подбородком. В руках она держала ведро и швабру, которую тотчас спустила в ход, водя ее под столами и задевая сидящих за ноги. Старуха Баубо особняком продекламировался Тамбрини, увидев ее и добавил следующий стих, в рифму, выговаривая слова особенно четко и пластично. Она услышала, назвала его заморским петухом и предложила оставить при себе его «штучки», причем, пользуясь свободой, принятой на маскарадах, назвала «на ты». Этот способ обращения друг к другу установился среди пациентов еще за ужином. Итальянец собрался было ответить, но шум и хохот, донесшийся из вестибюля, помешали ему и привлекли всеобщее внимание. Окруженные больными, высыпавшими из гостиных, показались две странные фигуры, как видно, только сейчас закончившие переодевание. Одна была одета Диаконисой, но ее черный балахон был обшит сверху донизу поперечными белыми полосками. Короткие были расположены очень близко друг от друга долины на большом расстоянии, так что все это напоминало отделение на градусники. Она держала указательный палец левой руки у бледных губ, а правой несла температурную табличку. Вторая маска была вся синяя, насиненные губы и брови, даже лицо и шея были разрисованы синим. На голове сидела сдвинутая на одно ухо синяя вязаная шапка, а сверху, наподобие халата или плаща, был наброшен кусок синего глянцевитого полотна причем фигура казалась пузатой так как на животе халат был чем то набит присутствующие узнали фрау ильсис и господина альбина на обоих висели кусочки картона с надписями и немая сестра и синий генрих раскачиваясь эта парочка обошла столовую какой они имели успех кругом стояло жужжание голосов и слышались одобрительные возгласы фрауштер сунув щетку под мышку и Упершись руками в колени, заливалась бесцеремонным, тупым смехом и наххоталась в сласть, под тем предлогом, что она исполняет роль уборщицы, лишь в Сатамбрине оставался серьезным и замкнутым. Он еще решительнее поджал губы, над которыми так красиво загибались усы, после того, как бросил беглый взгляд на эту пару, встреченную столь бурным восторгом. В числе тех, кто снова вышел из гостиных и присоединился к свете синего и немой, была и Клавдия Шоша. Вместе с курчавой Тамарой и еще одним соседом, чья грудь казалась, особенно впалой, никим булыгиным, облаченным в парадный костюм, прошла она мимо стола Ганса Касторпа и потом наискосок к столу юного Гензера и Клейфельд. Там она остановилась, заложив руки за спину, смеясь узкими глазами и болтая, а ее спутники последовали за аллегорическими призраками и вместе с ними вышли из зала. Мадам Шуша тоже нацепила карнавальный колпак. Он даже не был куплен у партии, а просто сложили лист белой бумаги, как делают треуголки для детей. Колпак сидел на бикрень и чрезвычайно шел ей. Темное, золотисто-коричневое шелковое платье не закрывало ног, Юбка была с легкими буфами. О руках мы больше говорить не будем, они были обнажены до самых плеч. «Внимательно гляди!» — услышал, словно издалека, голос от эмбрини Ганс Кастерп, провожавший ее глазами, когда она устремилась к застекленной двери, чтобы выйти из столовой. «Она лилит!» «Кто?» — удивился Ганс Кастерп. Литератор чему-то обрадовался. Он пояснил... Первая жена Адама. Берегись! Кроме них за столом остался только доктор Блюменколь, а он сидел на дальнем конце. Остальные, в том числе и Иоахим, уже перешли в гостиные. Ганс Кастров сказал. У тебя сегодня голова набита поэзией и стихами. Что это еще за лилит? Разве Адам был женат дважды? А я и понятия не имел. Так утверждает древняя иудейская легенда. И потом эта Лилит стала привидением. Она по ночам является мужчином и особенно опасна для молодых своими прекрасными волосами. Фу, черт, привидение с прекрасными волосами. Таких штук ты терпеть не можешь, да? Ты являешься и тут же включаешь электрический свет, чтобы, так сказать, вернуть молодых людей на стезю добродетели, верно? С воодушевлением продолжал Ганс Кастер. Он выпил порядочно винной смеси. «Знаете что, инженер, бросьте-ка вы это!» — властно заявился тамбрини нахмурившись. «Я попрошу воспользоваться культурной формой обращения, принятой на Западе, во втором лице множественного числа. Вам совершенно не к лицу все эти упражнения». «Ну как же так? Ведь сейчас карнавал, и сегодня вечером это повсюду принято». «Да, для безнравственного соблазна». Когда друг друга называют на «ты» совершенно посторонние люди, которым полагается говорите «вы», это отвратительная дикость, игра в первобытность, распущенность, которую я ненавижу, так как она, в сущности, направлена против цивилизации прогрессивного человечества, нагло и бессовестно. Я вам тоже не говорил «ты», не воображайте. Я цитировал одно место из шедевра вашего национального поэта. И, следовательно... Пользовался лишь условностью поэтической формы. А я тоже, я тоже пользуюсь до известной степени поэтической формой. Минута представляется мне подходящей. Потому я так и говорю. Это вовсе не значит, что мне легко и просто называть тебя на «ты» напротив. Приходится даже себя пересиливать. Я могу это делать только с разбега, но разбегаюсь охотно, с радостью, от всей души. От всей души? От всей души, да. Можешь мне поверить. А мы ведь так давно живем вместе тут наверху семь месяцев, если ты вспомнишь. Правда, в здешних условиях это, конечно, не так уж много, оно для жизни внизу, по тамошним понятиям, это огромный срок. И вот мы пробыли семь месяцев вместе, от того, что жизнь свела нас здесь, и виделись почти каждый день и вели интересные разговоры. Иногда о таких вещах, в которых я, живя там внизу, ни черта бы не понял. А здесь даже очень понимал... Здесь все это казалось мне очень важным и близким, так что, когда мы спорили, я весь был в внимании, вернее, когда ты объяснял то или другое с точки зрения хома хумануса, ибо я, при моей прежней неопытности, конечно, не мог много привнести от себя и всегда только находил исключительно интересно все, что ты говорил. А благодаря тебе я столько узнал и понял насчет Кордучи это еще далеко не главное. Оно, например,. Насчет связи республики с возвышенным стилем или времени, с человеческим прогрессом? Ведь если бы не существовало времени, невозможным бы оказался и прогресс. Мир был бы загнивающей трясиной, вонючей лужей. Не будь тебя! Разве я узнал бы все это? Я говорю тебе, ты только так, извини меня, но иначе я не могу. Ну, просто и не в состоянии. Ты сидишь передо мной. И я говорю тебе, ты и достаточно. Ты не просто человек с каким-то именем. Ты представитель господин Сатамбрини, И здесь вообще, и для меня. Вот ты кто, заявил Ганс кастор и стукнул ладонью по столу. А теперь я хочу тебя поблагодарить. Продолжал он и придвинул свой бокал со смесью шампанского и бургунского, кофейные чашечки Сатамбрини, словно намереваясь с ним чокнуться. Зато что ты все эти семь месяцев так дружески принимал участие во мне. О молодом Мулусе на меня ведь нахлынуло так много нового. Помог мне при моих упражнениях и экспериментах и пытался оказывать на меня воздействие совершенно синопекуния, отчасти через всякие истории, отчасти абстрактными рассуждениями. Я очень хорошо чувствую, что настала минута поблагодарить за все, И попросить прощения, если я был плохим учеником, ведь я трудное дитя жизни, как ты и выразился. Меня очень тронуло, что ты так назвал меня. И как вспомню, опять трогает. Трудное дитя, таким я был и для тебя, с твоей педагогической жилкой. Ты тогда в первый же день заговорил об этом. Конечно, это тоже одна из связей, которую ты мне открыл, то есть между гуманизмом и педагогикой. Я мог бы вспомнить еще несколько. Итак, прости и не поминай меня лихом. Пью за тебя, Сеттамбринни. Будь здоров. поднимаю бокал за твои литературные усилия. Искрени человеческие страдания. Докончил он. Запрокинув голову, выпил двумя-тремя глотками свой бокал со смесью и встал. А теперь пойдем к остальным. Слушайте, инженер, что это вам взбрело в голову? — спросил итальянец, глядя на него с изумлением и тоже вставая из-за стола. — Прямо какое-то прощание? — Нет, почему же прощание? — уклонился от прямого ответа Ганс Кастов. Но он не только уклонился фигурально, на словах, но и своим телом, описав торсом дугу в сторону учительницы Фрейлин Энгельгард, которая как раз пришла за ним. По ее словам, Гафрат в музыкальной комнате собственноручно разливал карнавальный пунш, которым угощала администрация пусть они приходят немедленно если хотят чтобы им досталось по стаканчику и действительно в середине комнаты перед круглым накрытым белой скатертью столом стоял гофррад Байронс с разливательной ложкой и черпая ею из миски наполнял напитком над которым клубился пар стеклянные кружечки протянутые теснившимися вокруг него больными он тоже Придал своей наружности налет карнавальности, помимо белого халата, в котором он был и сегодня, ибо никогда не прекращалась его деятельность врача, Гофрат надел турецкую феску карминно красного цвета с черной кисточкой, мотавшейся у него над ухом. И это уже был маскарадный костюм для него. Во всяком случае, фески было достаточно, чтобы придать его и без того необычной наружности. Нечто сказочное и причудливое. Халат только подчеркивал его рост, а если принять во внимание некоторую сутулость и представить себе, что он выпрямится, то он оказался бы даже неестественно высоким. И на таком огромном теле сидела маленькая пестрая головка с очень своеобразными чертами. Во всяком случае, никогда еще молодому Гансу Кастерку это лицо под шутовской феской не казалось таким удивительным, как сегодня. Курноса и плоская, синевато-багровая физиономия, белеса и брови, синие слезящиеся глаза на выкте, круто изогнутый рот, со вздергивающейся губой и светлые взъерошенные кривые ушки. Отворачиваясь от пара, клубившегося над миской, он лил длинной струей сладкий пунш-арак в подставленной кружке и с подъемом, как всегда, витиевато, нес какую-то чепуху, так что угощение сопровождалось непрерывными взрывами смеха. Над нами главный Уриан, процитировал вполголоса Сатембрини, сделав жест в сторону Гофрата, но тут его вместе с Гансом Кастерпом оттеснили в сторону. Присутствовал здесь и доктор Краковский, маленький, крепкий, коренастый, в своем черном люстриновом халате, надетом не в рукава, а в накидку, что придавало халату некоторое сходство с домино. Стоял он, держа вывернутый рукой, Кружечку с пуншем на высоте глаз, и весело болтал с группой масок, где мужчины были переодеты женщинами, и наоборот. Началась музыка, пациентка с лицом топира сыграла на скрипке, аккомпанировал мангеймец Ларго Гендале, а затем одну из сонат грига с национальной и несколько салонной окраской. Публика им благожелательно похлопала, в том числе и те, кто собирался играть в бридж. Столы уже были расставлены, и за ними сидели пациенты в маскарадных костюмах и в обычных, а рядом стояли бутылки в ведерках со льдом. Двери были раскрыты настежь, в вестибюле тоже толпились люди. Отдельная группа стояла вокруг стола с пунчем и смотрела на гофрата, показывавшего новую веселую игру. Склонившись над столом и закрыв глаза, Но, откинув голову и желая показать всем, что глаза у него действительно закрыты, он на обратной стороне визитной карточки вслепую выводил карандашом какой-то рисунок. Это были контуры свинки, и его ручище изображала ее без помощи зрения в профиль. Правда, не очень жизненно правдиво, а скорее упрощенно и схематично. Но все же зрители явно видели контуры свинки и он нарисовал ее, несмотря на сложность условий. Это был фокус, и проделал он его очень ловко. Узенький глаз находился там, где ему следовало быть, правда, немножко ближе к крыльцу, чем полагалось, но все же примерно на месте. Также обстояло дело и с острым ушком на голове, и с ножками, торчавшими из круглого пузика. А в виде продолжения округленной линии спины аккуратным колечком закручивался хвостик. Когда рисунок был готов, все воскликнули «Ах!» и стали проталкиваться к столу, охваченные чистолюбивым желанием уподобиться мастеру. Однако и с открытыми-то глазами лишь немногие смогли бы нарисовать свинку, а тем паче закрытыми. И что тут появились за уродцы? Между частями тела не было никакой связи. Глазок оказывался где-то вне свинки, а ножки внутри брюшка, которая не была замкнута а хвостик закручивался в стороне без всякой связи с основным контуром как самостоятельная арабеска. хохотали до упаду подходили все новые пациенты игроки в бридж тоже заинтересовались и явились посмотреть держа в руке карты веером тому кто пробовал свои силы зрители смотрели на закрытые веки не моргает ли он ибо некоторые чувствуя свое бессилие грешили этим Фыркали и хихикали, видя, как рисующий в своей слепоте делает нелепые промахи, и приходили в восторг, когда он потом пялил глаза на изображенную им нелепицу. Однако каждый из предательского честолюбия стремился принять участие в состязании. Хотя карточка и была довольно велика, оно скоро ее с двух сторон сплошь исчертили, так что неудавшиеся рисунки заходили один на другой. Тогда Гофрат вытащил от своего бумажника вторую карточку и пожертвовал играющим, а прокурор Паравант, после усиленного раздумья, попытался нарисовать свинку одним движением, не отрывая карандаша от картона. Но он в своей неудаче превзошел всех остальных. Изображенное им не только не имело сходства со свинкой, но решительно и ни с чем на свете. Рисунок был встречен громкими возгласами, хохотом, поздравлениями принесли столовые столовой карточки с меню, и несколько дам и мужчин получили возможность одновременно испробовать свои силы. А возле участников этого состязания стояли контролеры и наблюдатели, причем каждый из них являлся претендентом на карандаш рисовавшего. Имелось только три карандаша, и их буквально рвали друг у друга из рук. Эти карандаши принадлежали больным, а Гофрат, наладив новую игру и убедившись, что все ею увлечены, и исчез вместе со своим ассистентом.